Когда я открыла глаза и прищурилась, он держал Кевина за шкирку, а Сиабан за руку. Они дергались, норовя вырваться, но, конечно, впустую. Кевин сыпал проклятиями, преимущественно в мой адрес. Но это ничего не меняло. Глядя на меня, Джонатан приподнял бровь и хмыкнул. — Сдается мне, у тебя будет классный синяк. — Давай-ка закончим одно дело. Я прожгла его взглядом. Верни Льюису силу, которую у него похитил Кевин. Джин молча смотрел мне в лицо. Так прошло несколько долгих секунд. — Я же сказала, чтобы ты вернул. «Да, — дослышал я. Прервал меня Джонатан. — Но ты же не хочешь, чтобы я сделал это прямо сейчас. — Слушай, нечего играть со мной в эти игры. — Поверь мне, на самом деле ты не хочешь, чтобы я сделал то, что ты сказала. — Но... Я осеклась, присмотрелась к нему и переменила свое мнение. Ладно, так и быть. Поиграем. Почему бы и нет? Он улыбнулся мне так, как умеют только джинны. Сплошная хитрость и никакой информации. Вроде бы ты собиралась спасать мир. Ну и что? Джонатан в ответ пожал плечами. Сябан попыталась укусить его за руку. Он искоса посмотрел на нее, и она, обмякнув, свалилась на ковер. «Эй!» — с негодованием воскликнула я и бросилась к девушке. Она дышала. Более того, на ее губах играла легкая улыбка. Симпатичная девчонка, когда не выделывается. Рыжая она оказывается от природы, розовый оттенок кожи под стать волосам. Солнечный свет был добрее к ней, чем окружающий мир. «Поосторожнее, придурок! Я могу!» «Да ничего ты не можешь!» отмахнулся Джонатан. «Мы с тобой оба знаем, что заставлять меня делать то, чего я не хочу. Безнадежная затея. Что не так?» «Так», — хмуро согласилась я. «Но объясни, почему ты не хочешь вернуть Льюису украденную силу? Какой в этом смысл? Он ведь при смерти». Улыбка скользнула по красивому, выразительному лицу Джонатана, но глаза оставались холодными. «Поверь мне». — повторил он. — Лучше оставить все как есть. По крайней мере, до поры до времени. Я понимала. Выудить у него правду теоретически возможно, но такого рода игры могут продолжаться часами. Я обладала бутылкой Джонатана, а не им самим. Оказавшись на службе у Иветты, он не сразу разобрался в ситуации, иначе не выполнил бы и половины ее приказов, но теперь другое дело». Правда, к счастью для меня, я изучила его гораздо лучше. — Ладно, — сказала я, — разбуди Сиабан. Идем вниз. Он не удостоил ее и взглядом. Девчонка вскочила и тотчас снова бросилась на меня. Джонатан закатил глаза и без моей просьбы остановил ее в прыжке. Стоп-кадр. — Объясни своей подружке, как глупо она себя ведет, — сказал Джин, встряхнув Кевина за шиворот. Мальчишка облизал губы, взгляд его метался между мной и Джонатаном. «А она услышит?» «Конечно. Сиабан, все типа в порядке, ничего страшного. Не рыпайся, и, может, они отстанут». Джонатан отпустил девушку. Она покачнулась, замахала руками, чтобы сохранить равновесие, но устояла. «Ты не хочешь забрать ее?» удивилась Сиабан, надув губы. «Его бутылку?» Кэвин с опаской покосился на Джонатана. «Хм, нет». «Неудачник», пробормотала девчонка, всплеснув руками и усевшись на высокий табурет у стойки. «А ведь мог бы стать крутым, типа богачом, жить в здоровенном белом особняке со слугами и прочим барахлом, с бассейном». «Просто послать ее на все четыре стороны я не могла. Слишком много она знала». «Ладно, ребята, пошли». Ведите себя хорошо, и тогда, может быть, получите в подарок хорошие игрушки. Сиабан, не будь дура, тут же мечтательно прикрыла глаза густо накрашенными ресницами. Вроде здоровенного белого особняка. Я потянулась и стащила ее с табурета. — Эй, не зарывайся! — и кивнула Джонатану. — Отпусти его, пусть уходит. — Ты стерва! — заявил Кевин. Тоже мне обидел. Я взяла Кевина за плечо, встряхнула и направила к выходу их обоих, его и девчонку. Давайте поживее. В лифте я отвела Джонатана в сторону и, повернувшись спиной к Кевину Сиабан, шепнула ему на ухо. «Ума, там снайпер, он наготове. У него приказ ликвидировать Кевина. Постарайся этого не допустить». Выражение лица Джонатана не изменилось, и я вздохнула. «Слушай, ты что, решительно не способен согласиться на нормальное деловое сотрудничество? Пойми, пожалуйста, на все эти игры у меня сейчас нет времени. И если что, я могу засадить тебя обратно в бутылку и заткнуть ее тампоном вместо пробки. Так что все джины, глядя на это, хочется. «Ладно», — сказал он, — «я позабочусь, чтобы Кевина не застрелили». Мне это показалось подозрительным. «Эй, я хочу, чтобы меня тоже не грохнули!» Джонатан пожал плечами. Этим мне и пришлось довольствоваться. Кевин в это время шептался со своей подружкой и, судя по их хмурым взглядам, не о милых любовных пустяках. «Ну, просто здорово! Мало того, что мне приходится опасаться коварства Джонатана, так еще и эта парочка недоумков, чего доброго, попытается изобразить из себя Бонни и Клайда». Лифт мягко, без толчка остановился, и мы оказались в мраморном холле со множеством открывающихся и закрывающихся дверей, в которые входили и выходили люди. Говорят, Нью-Йорк никогда не спит, а вот Лас-Вегас никогда даже не дремлет. Хотелось бы знать, когда они здесь ухитряются делать генеральную уборку. Даже Диснейленд время от времени закрывают, чтобы убрать мусор и навести блеск. Мы влились в основной людской поток, свернули налево и, пройдя мимо касс, попали в зал, где мягко позвякивали игровые автоматы. Справа от нас располагалась зона модных ресторанов из тех, на проспектах которых не указывают цены, а где-то позади них проход к отелю дворец Цезаря по соседству. В терминологии Лас-Вегаса «по соседству» означало почти десятиминутный переход, показавшемуся бесконечным, висячему мосту. Я остановила всю компанию возле бара в дальнем углу, выбрала столик и предложила сесть. Все так и сделали, кроме Джонатана, который принялся развлекаться тем, что заставлял автоматы выплевывать монетки. Хевин, судя по тому, как он наблюдал за Джином, понял, чем тот занимается. И эта идея его воодушевила. «Даже и не мечтай!» остерегла я его. Надо думать, Джонатана камеры наблюдения не фиксировали. На них отражалось лишь то, что автоматы извергают монеты. Но вздумай Кевин заняться тем же. Его мигом засекут, сбегутся охранники и уведут его в комнату без окон для неприятной процедуры допроса. Сиди спокойно. Потом наиграешься. «Я знаю, что они хотят меня укокошить», — сказал мне Кевин, продолжая смотреть на Джонатана все с тем же выражением на лице. «Тебе-то что париться? Ты можешь забрать Джонатана и отвалить, а мы, с Сиабан, как-нибудь сами сумеем спрятаться». Как неудивительно своя правда в его словах была. Во всяком случае, теоретически у них был шанс смешаться с толпой, ускользнуть из Лас-Вегаса, а потом затеряться в каком-нибудь большом городе вроде Чикаго или Детройта, где еще одна пара бездомных тинейджеров никому не бросится в глаза. Если, конечно, Сиабан, сообразив, что Кевин больше не тот счастливый билет, на который она рассчитывала, не решит от него отделаться. Но отпустить его сейчас я не могла. Он был нужен мне здесь, ради Льюиса. Поймав краешком глаза легкий отблеск, я повернулась и увидела направляющиеся к нам Мэрион Медвежье Сердце, как всегда хладнокровную и собранную. Руки она держала в карманах и не торопилась, рассматривала витрины, изучала вывешенные ресторанные меню. Медленно обходила всю зону, наверняка проверяя состояние эфира. Наконец она подошла ко мне, пододвинула стул, села рядом и сказала «Рада, что ты это сделала». «Ага, взаимно», — откликнулась я, и перевела взгляд на парнишку с девушкой. «Полагаю, Кевина ты знаешь». Мэрион равнодушно кивнула, как будто у нее и в мыслях не было при первой возможности засадить его в свой застенок и выкачить из него всю силу до капельки. Кевин не шелохнулся, лишь смерил нас обеих взглядом патентованного плохого парня. Не обращая на него внимания, Мэрион остановила на мне взгляд своих темных глаз и спросила... «Она у тебя?» Я раскрыла ладонь и показала бутылку Джонатана. «Мне бы хотелось обменять ее на что-то более ценное, чем твое слово. Не то, чтобы я тебе не доверяла, но... Ну да, я тебе не доверяю». Мэрион вынула руку из кармана и молча показала мне бутылочку из синего стекла, ту самую, которую совсем недавно и в это Прентис использовала, чтобы поймать мужчину. желавшего отдать за меня жизнь».